Сказывают, нынешняя не пожелала его видеть. И то рандеву было устроено как бы ненароком. И это верно? Ее величество точно видела принца? Как тебя вижу. Все неподобные затеи колобродства искателей невозможного. Не сидится им. Стряпают дерзостные конъюнктуры. Аки был в пользу невозвратно умершего. А поистине в свою только пользу. Ух, ненасытные себе любцы и слепцы. Докапываются прошлых примеров. Пытают и ищут. до да руки короткие. Теперь, впрочем, слышно, склоняют принца принять монашество. Духовный чин. И он согласен. И хотя страшится Святого Духа, хочет быть митрополитом. Метрополитом. Так ты видел принца? А? И он, читая Маргарит, применил к себе сказание о крестителе Иоанне. Применил. Загадочное и непостижимое знамение. Да. Слушай, братец, окажи мне одну маленькую услугу. Приказывайте, граф, ты вон и дни в корпусе хорошо списывал ноты и нашел меня презент копии с хитроузорчатыми виньетками. Да. Так вот что. Ну-ка, искусник, присядь да спеши у меня тут на особую бумажку. Вот эти самые слова об иродиаде. Что, как ты говоришь. Повторял, принц. Завтра с почтой пошлю одному благоприятелю в Питер. Ух, только стоит однайте. Ну, я-то хорош. Даю тебе комиссию, а о твоем персональном деле, прости, тебя не спросил. Ну что, чай все о том же, в предковском деле. Уже не забыл. Как забыть? Помогите, ваше сиятельство. Явите божескую милость. Совсем без средств. Тяжела. Ох, тяжела нищета, когда знаешь, как живут и благополучны другие, ничтожные люди. Эх, -э -э, да что ж я братику поделаю? Сам видишь, мы прежние. Разве удел? Хлопачи, ищи у новых. Они в силе, все в их руках.